Калибри. Долорес – дочь Ютиния Аришачи, сборщика Каучука, моего ближайшего соседа, живущего в километре от меня. Долорес 12 лет. У нее светло-коричневая кожа и живые глаза. Она – типичное создание этих мест, выросшее на границе пущи и цивилизованного мира, где царит смешение понятий не менее головокружительное, чем водовороты на реке. Хотя Долурес — дочь Метиса и чистокровной индианки племени Кампа, однако она три года посещала школу и выучилась читать и писать по-испански. Девочка еще не оторвалась от лесной чащи, которая крепко держит ее в своих объятиях, но цивилизованный мир уже привил ей огромную любознательность и стремление познать другую жизнь. Рядовой индеец этих мест, темный и неграмотный, не интересуется сложным внутренним миром белого человека, и взгляд у него обычно грустный и тупой. У Долорес наоборот, глаза смелые и сияющие. Однажды утром она прибегает ко мне и кричит «Сеньор, идите к нам! Возле нашей хижины собралось много птичек. Я беру ружье и иду вслед за Долорес». А лишачи вокруг своего домика вырубил кусок леса. Между пнями разросся буйный кустарник, покрывшийся сейчас желтыми цветами. Вот к этим цветам и слетели сказочные птицы колибри. Тр! Слышится энергичный звук, напоминающий шум летящего вдали самолета. И неожиданно в двух шагах от нас в воздухе застыла. Птица не птица скорее изумруд, превратившийся мгновенно в пылающий рубин, а затем в сверкающее золото. В следующее мгновение он уже промелькнул в молниеносном полете и застыл в шагах в тридцати у другого желтого цветка, погрузив его чашу свой длинный острый клювик. Тррр. Пролетел мимо второй «Калибри», за ним третий, четвертый. Они проносятся над ближайшими цветами и исчезают. Три других «Калибри» со свистом прорезают воздух. Вскоре вокруг нас собирается десятка-полтора этих пестрых летчиков. Чарующее зрелище. «Калибри» — щедрая южноамериканская природа сотворила много чудес, красоты — но калибри, несомненно, должны быть отнесены к ее величайшим шедеврам. Эта самая маленькая в мире птичка привлекает к себе больше внимания, чем все другие представители пернатого царства. Корнелий Макушинский в одном из своих юмористических рассказов остроумно, хоть и не очень учтиво, сказал об одной даме, что ее мозг не больше мозга калибри. Однако в глазах людей «Колибри» стал олицетворением красоты всей южноамериканской природы, куда более богатой, нежели природа других стран. Все путешественники, побывавшие в Южной Америке, отдали дань восхищения этим крылатым драгоценностям. Открываю первую попавшуюся книгу о Бразилии, написанную английским художником Кейсом Хендерсоном под названием «Пальмовые рощи и колибри». Лондон, 1924 год, и читаю. Люблю тебя, крошечный калибри, за твою храбрость и проникновенную красоту. Пленительный чародей я склоняю голову перед тобой, кого некогда почитали богом. Допустим, что Хендерсон, как впечатлительный художник, склонен к преувеличениям. Но ведь даже самые закоренелые снобы не могли устоять перед обаянием калибри. И в самом деле, эти птички по праву заслуживают исключительного внимания. Привлекателен не только их внешний ослепительный наряд, изумляет, пожалуй, это самое точное выражение, быстрота и легкость их полета – смелость и задор. В крохотном тельце калибри, иногда оно не больше нашего шершня, поразительно сильные мышцы. Эти птицы, точно сказочные существа, всегда появляются неожиданно. Они замирают в воздухе, склонившись над цветком, причем крылышки их трепещут так быстро, что кажутся неподвижными. Не присаживаясь, они выбирают из чаши цветка маленьких жучков и высасывают нектар этим изумрудом и рубином превращенным в птиц цветы также необходимы как бабочкам вот два маленьких воинственных самца ведут ожесточенную схватку списком оба они описывают в воздухе стремительные круги и взлетают высоко в небо затем вероятно немного, пощипав друг друга, разлетаются в разные стороны. Один из них стрелою мчится к нам и присаживается на сухой веточке ближайшего куста. Наглый грохот выстрела из моего ружья разорвал воздух. Калибри камнем упал на землю. Мы бросились искать нашу добычу в густой траве. Искали долго и безуспешно. — Он упал здесь, — говорит Долорес жалобно. — Да, упал. И все же его нет, как будто земля его поглотила. Вот как началась моя охота на лесную крохотную дичь. Сердце буквально разрывалось, когда нужно было стрелять по калибре. Но этого требовали мои обязанности, ведь я должен был привести для Варшавского музея коллекцию здешней фауны. «Странная эта дичь. Калибри совсем не боится человека и пролетает иногда так близко, что невозможно выстрелить. В первый же день за два часа я убил 20 калибри. Но, увы, некоторые из них оказались совершенно изрешеченными дробью. Ко всем другим животным нужно подбираться тайком, на расстоянии выстрела. А тут наоборот. Охотясь на калибри, приходится отдаляться на это же расстояние. На третий день охоты мы стали свидетелями захватывающего зрелища. Большой сокол описывал над поляной круги и в поисках добычи все больше снижался. Калибри заметили опасность, и мгновенно скрылись. Не все однако. Один бесстрашный малыш принял бой с великаном и с воинственным писком бросился в атаку. В воздухе разыгралась небывалая сцена. Ожесточенная схватка двух противников с такими неравными силами, что, казалось, достаточно было одного взмаха огромного соколиного крыла, чтобы убить лилипута. И все же Калибри победил. Его молниеносная быстрота, поразительная ловкость и упорные атаки на глаза гигантского противника в конце концов вынудили хищника сдаться. Сокол отказался от борьбы и улетел, оставив поле боя за калибри. Долорес и Чекиньо вне себя от радости и громко аплодируют в честь воинственного юнца. Однажды возле желтых цветов появился какой-то необычайный экземпляр. Я стреляю по нему раз, другой, третий, а он хоть бы что, продолжает спокойно кружиться над цветком. Наконец, после четвертого выстрела он падает на землю. И здесь мы обнаруживаем, что это вовсе не птица, а бабочка из семейства дневных бражников. Их способ летать и добывать себе пищу с цветка необычайно схож с колибри. последующие несколько дней калибри прилетают в большом количестве. Ежедневно мы видим их не менее 150. За каких-нибудь два часа охоты мы добываем по 10-12 экземпляров. Этого вполне достаточно, чтобы потом весь день спокойно заниматься препарированием шкурок. Но через неделю наплыв калибрии ослабевает, с каждым днем их прилетает все меньше и меньше, и тогда происходит занятное явление, типичное для южноамериканской природы, изобилующее различными формами мимикрии. Мимикрия – защитное приспособление животных и растительных организмов, заключающееся в их сходстве с предметами окружающей природы, с другими животными и растениями. На место колебри прилетают бабочки, которые копируют их во всем. Из ближайшего леса вылетают бабочки-парусники, черные с белыми и красными пятнами, принадлежащие к тому же семейству, что и наша бабочка-махаон. Они вылетают на поляну, хотя раньше опасались это делать, и густо облепляют желтые цветы. Безошибочный инстинкт, Подсказал им, что поляна, вчера еще безраздельно принадлежавшая калибре, сегодня самое безопасное место для них, так как воинственные птички прогнали всех врагов. И вот мы видим, как бабочки старательно копируют движение калибри. В лесу они летели медленно, степенно размахивая крыльями, теперь же, приближаясь к цветам, они быстро и нервно перебирают крылышками, совсем так как это делают калибри. А калибри прилетают теперь так редко и так мало их, что нет смысла охотиться за ними. И мы с щекинью решили однажды остаться дома. Но вскоре прибегает раздосадованная Долорес. Почему вы не пришли сегодня? Потому что калибри уже нет. Калибри нет, но зато есть масса других птиц.